Глава 19. Я чувствую себя таким могучим и одновременно так боюсь, что не знаю, как с этим справиться. На клочке бумаги С. Я написала команду, которая превратит Зигфрида фон психоаналитика беспощадного преследователя в котенка. Мне не нужно смотреть на листок, я помню слова наизусть. Тем не менее, я читаю их медленно и тщательно. «Обрати внимание, Зигфрид, это приказ, перекрывающий все остальные. Категория Альфа, Маргарет, Трумэн, Дэниэль, Меркурий, Венера, Марс, Земля, 6606. Тебе приказано принять пассивный образ действий». Я смотрю на него. Ничего не происходит. «Зигфрид, я сказал все правильно. Ты принял команду?» «Конечно, Боб. Голос у него такой же, как и раньше». И это меня потрясает. Не знаю, чего я ожидал. Может, мне казалось, что голографическая отцовская фигура исчезнет, и на катодной трубке дисплея вдруг возникнут слова «Принято! Отныне я ваш раб!». Я обнаруживаю, что весь дрожу. Я не анализирую этого ощущения. Оно почти сексуальное. Я говорю «Ну, Зигфрид, старое ведро с болтами!» «Значит ли это, что ты в моей власти?» Отцовская фигура терпеливо отвечает. «Это означает, что вы можете приказывать мне, Боб, но, конечно, мои функции ограничены». Я хмурюсь. «Что это значит?» «Вы не можете изменить мою базовую программу. Для этого нужна другая команда». «Хорошо», — говорю я. «Вот тебе мой первый приказ». «Покажи мне эту, другую команду!» «Не могу, Боб!» «Ты должен, верно?» «Я не отказываюсь исполнять ваш приказ, Боб, просто я этой команды не знаю!» «Вздор!» — ору я. «Как ты будешь ее исполнять, если не знаешь?» «Я просто выполню ее, Боб. Или...» Он говорит почти по-отцовски, по-прежнему терпеливо. Если отвечать более полно, каждая часть команды активирует последовательность инструкций, а когда все инструкции выполнены, освобождается еще одна область команды. В технических терминах патрон с ключом последовательно открывает очередной патрон, также имеющий собственный ключ. «Дерьмо!» — говорю я. «Некоторое время я перевариваю это». «Так что же я могу приказать, Зигфрид?» Вы можете затребовать любую накопленную информацию. Можете потребовать, чтобы я действовал в любом модусе в пределах моих возможностей. Любой модус? Я смотрю на часы и с раздражением замечаю, что у этой игры скоро наступит конец. У меня осталось только 10 минут. Ты хочешь сказать, что я, например, могу заставить тебя говорить со мной по-французски? Куи, дако. Или по-немецки. С минутку. Я на обум говорю. Голосом баса из Берлинской оперы. Голос доносится как бы из глубины пещеры. Я воль, Майнхер. И ты расскажешь мне все, что я захочу? Я воль, Майнхер. По-английски, черт побери. Да. Относительно других твоих клиентов? Да. Звучит забавно. А кто эти твои остальные клиенты, дорогой Зигфрид? Читай список. Я чувствую, как мой зуд отражается в голосе. Понедельник 9.100. Послушно начинает он. Ян Ильевский. 10.100. Марио Латерани. 11.100. Жюли Лауден Мартин. 12. Она, говорю я. Расскажи мне о ней. «Жюли Лаудон-Мартин направлена из общего отделения Королевского округа. Она там лечилась в течение шести месяцев. У нее вырабатывалось отвращение к алкоголю. В истории болезни две попытки самоубийства, последовавшие вслед за депрессией, результатом выкидыша 53 года назад. У меня лечится в течение... Минутку, говорю я, прибавляя 53 к возможному возрасту деторождения». Я не уверен, что меня интересует Жюли. Можешь показать, как она выглядит? Я могу продемонстрировать голограмму, Боб. Давай. Мгновенная вспышка, смутное световое пятно, и я вижу крошечную черную женщину на матраце, моем матраце, в углу комнаты. Она говорит медленно и не Никому к кому не обращаясь. Я не слышу, что она говорит, но мне и неинтересно. Продолжай, говорю я. И называя очередного пациента, показывая мне, как он выглядит. 12100. Лорн Шеффилд. Глубокий старик с пораженными артритом пальцами, превратившимися в когти, держится за голову. 13100. Франц Астрид. Юная девушка, даже не достигшая половой зрелости. 14100. Я прослушиваю весь понедельник и часть вторника. Я не знал, что он так много работает, но, конечно, он ведь машина и не устает по-настоящему. Один или два пациента показались мне интересными, но знакомых не было, и все они были не лучше и Ветты, Донны, С я и десятка других. Можешь остановиться, говорю я и с минуту думаю. Не так забавно, как я надеялся. Да и время мое истекает. Можно поиграть в любое время, говорю я. Сейчас поговорим обо мне. «Что вы хотели бы увидеть, Боб?» «То, что ты обычно скрываешь от меня. Диагноз, прогноз, общие замечания относительно моего случая. Кем ты на самом деле меня считаешь?» «Пациент Робинет Стэнли Броудхед», немедленно начинает он, «проявляет некоторые симптомы депрессии, хорошо компенсируемые активным жизненным стилем. Причина его обращения к психотерапевтической помощи в депрессии и дезориентации. Он проявляет чувство вины и частичную амнезию на сознательном уровне относительно нескольких эпизодов, символически обозначенных в его снах. Сексуальное тяготение относительно низко. Отношения с женщинами в целом неудовлетворительны, хотя его сексуальная ориентация в целом гетеросексуальна на 18%. К дьяволу твои выводы. Начинаю я, рассерженный этим сексуальным тяготением, и неудовлетворительными отношениями. Но мне не хочется с ним спорить. К тому же он говорит... Должен сообщить вам, Боб, что ваше время почти кончилось. Теперь вам следует пройти в восстановительную комнату. Вздор! От чего мне восстанавливаться? Но он говорит дело. Хорошо, возвращайся к норме. Команда отменена. Так я должен сказать. Отменена команда? Да, Робби. Ты опять? Кричу я. «Прими, наконец, решение, как ты будешь меня называть!» «Я обращаюсь к вам соответственно состоянию вашего рассудка, вернее, соответственно тому состоянию, которое я хочу у вас вызвать, Робби». «А теперь ты хочешь, чтобы я был ребенком?» «Ну ладно, неважно». «Слушай», — говорю я, вставая, — «ты помнишь весь наш разговор, когда я приказал тебе показывать голограммы?» «Конечно, помню». И добавляет к моему удивлению, потому что уже 10-20 секунд, как мое время истекло. «Вы довольны, Робби?» «Чем?» «Вы доказали себе, к собственному удовлетворению, что я всего лишь машина? Что вы в любое время можете контролировать меня?» Я замолкаю. Потом «Значит, вот что я делал», — говорю я удивленно. «Ну, хорошо. Ты машина, Зигфрид». Я могу тебя контролировать. А он произносит мне вслед. Но ведь это мы и так знали. То, чего вы по-настоящему боитесь, то, что хотите контролировать, это внутри вас.